последние сутки. Отцы уже завтракают, меня разбудили последним. Я иду к реке, присаживаюсь на истоптанной бровке и умываюсь жгучей каленой водой. Словно невидимый нож срезает омертвевшую кожу на душе. Я всей душой ощущаю простор, волю, холод. Боже, как хорошо! Выспался, не с похмелья. И погода моя любимая, хмурая, облачная, ветреная. Ветер сразу вздувает рубашку, оборачиваясь по ребрам холодным полотенцем. Воздуха океан. Пространство не вздохнуть. Широкая и темная полоса ледяной мощно утекает вдаль. Облака бегут сплошной отары, мутно-белые, шевелящиеся, беспокойные. Моя миска полна каш. Но я, усевшись, у костра, сначала закуриваю. Градусов отклоняется от огромной головни, которую я вытянул из углей, чтобы зажечь сигарету. — Ты бы еще бревно взял, бивень! — орет он. «Отжимайся — Отжимайся! — блаженно советую я, тихо млея от первой затяжки. В голове становится облачно и пасмурно, словно тают недоснившиеся сны. — Географ, сегодня у нас, значит, Долгановский порог? А потом из деревни Межень мы уезжаем домой, да? — спрашивает Борман. «Наконец-то домой!» — вздыхает Тютин. «Охот, что ли?» — удивился Чебыкин. «Я бы еще год плыл». к плыви!» — разрешает Тютин, осмелев от близости возвращения. «Надо еще деревню заценить», — говорит Чебыкин. «Странная она какая-то. Я оглядываю берег, густо заросший и вняком, и березками. По берегу то здесь, то там высятся кирпичные развалины. Именно и странно, что кирпичные». Заброшенная рассоха совсем не похожа на заброшенный урем. Там плешь с бревнами, тут заросли с руинами. А в принципе, конечно, одно и то же. Надо сходить, поддерживать Чебыкина-Тютин. Вдруг там клад. «О, Господи!» — говорит Маша, прикрывая глаза ладошкой. После завтрака мы дружно отправляемся в деревню. Мы через кусты на склоне ломимся к ближайшему зданию. В зарослях неожиданно обнаруживается ровное как по линейке полоса бурьяна. Мы топаем дальше по ней. Вдруг Тютин визжит и кувыркается на землю. — Ну что там, жертва? — раздраженно орет градусов. — На гвоздь наступил, — жалуется Тютин и поднимает ногу. Однако никакого гвоздя в его подошве нет. От сапога тянется жесткая толстенная нить. Мы подходим ближе и глядим в изумлении. Чебыкин присаживается на корточке и выдергивает из резины, длинную ржавую жилу колючей проволоки. — Да она ж тут везде, — пристально вглядываясь в бурьян под ногами, — говорит Борман. — Мы тоже смотрим на землю. Среди и листвы и гнилых стеблей репейника ползут, извиваясь рыжие шипастые железные нитки. Демон присвистывает. — Да это ж не деревня, а зона! — тихо говорит Овечкин. Люська вскрикивает и зажимает рот ладонью и вправду. Мы в брошенном лагере. И от этого мир словно нахмуривается. Облака бегут, словно хотят побыстрее уйти от этого места. Река не течет, неудержимо утекает отсюда. Солнце заслонило лицо локтем. Даже утес, выдвинувшийся из дальней горы, словно прикрылся плечом. Эта земля зачумлена. Да ладно, злобно говорит Градусов. Чего тут охоть? Мы идем по брошенному лагерю. Здания окружены грудами щебня и битого кирпича. Крыш нет. Внутри куча мусора, полузгнившие балки, рухнувшие стропила. Блестят осколки стекла. Корежится выдернутая изогнутая арматура. Кое-где громоздятся ржавые остовы каких-то машин. Облака все бегут и бегут над облупленными, выщербленными стенами. В проемы окон всовываются голые ветви. Запустение. Тоска. Люди ушли, а их тоска осталась, вдруг говорит Маша. В кустах, как обломки затонувшего корабля в водорослях, чернеют разные железяки, обводы автомобильных колес, трубы, какие-то смятые конструкции, проржавевшие котлы. Кое-где нам встречаются большие, сплошь заросшие прямоугольные ямы. Видимо, тут стояли бараки. В одном месте, вверх дном, лежит кабина от грузовика. В другом высится целая гора двухэтажных нар, сквозь которую проросли тонкие березки. То и дело наш путь пересекают бурьяновые полосы заграждения, на которых, как бакины лежат рыжие колпаки фонарей. Вот времена-то были. — А, географ, — говорит мне Градусов, — вообще жара, — соглашается Чебыкин. — Я бы здесь умерла, если бы сюда попала, — признается Люська. — У нас в деревне один мальчик сидел в тюрьме, — говорит Тютин. — Так рассказывать ничего, жить можно. Жить можно где угодно, — замечает Маша. — Я бы, блин, отсюда сразу в побег ушел, — заявляет Градусов. — Ну и сдох бы в тайге. — В тайге-то эротичнее, чем здесь, — говорит Чебыкин. — Мы попадаем к массивному одноэтажному зданию, по окна, врытому в землю. На его крыше растут кусты. О. «Карцер! Дело на беззаботно, — говорит Градусов. — Кондей!» Я чувствую, как по всем нам промахнула волна жути, словно гуляли по заброшенному кладбищу и вдруг увидели свежеразрытую могилу. Первым сквозь решетку на входе в карцер пролезает Чебыкин. «А -а -а! Тут скелет прикованный!» — Гулко кричит он изнутри. «Мамочка, я боюсь!» — Стонет Люська. Отцы запихивают ее внутрь и лезут сами. Последним лезу я. Полумрак. Какие-то клетушки. Белые нитки корней, свисающие с потолка, бесплотно касаются лба и ушей. Под ногами шуршит хлам. Толстые, совсем крепостные стены и узкие-узкие проходы. Амбразуры окон перекрыты двумя слоями могучей решетки. Отцы разбредаются по камерам. Овечкин на пробу качает решетку на окне. Чебыкин корчится на нарах. По его лицу видно, что он прислушивается к своим ощущениям. Маша стоит в стороне, обхватив себя руками за плечи. Она шарашно озирается. Глаза ее поблескивают в темноте. Градусов пинает по стенам, словно испытывает их на прочность. Люска, встав на цыпочки, таращится в окно и вдруг дико визжит. Всех подбрасывает. — Сейчас когда в бубен! — в сердцах орет Градусов. — Вон там! Смотрите! Жалобно говорит Люська, показывая в окно. Поначалу из окна видны только темные, спутанные заросли, голые и дикие. И тут вспышка страха бьет в виски. Оказывается, в зарослях почти неразличимы еще стоят столбы с натянутой проволокой. Они словно древние черные идолы, вышедшие из пугающих, зловещих тайн язычества. Как лешие! Влад моим мыслям вздыхает демон. — Все это чертовщина какая-то с силой, — говорит Маша, — и проводит по глазам ладонью, словно снимает паутину. Приглушенно переговариваясь, отцы, наконец, выбирается из карцера. Я же присаживаюсь в уголочке камеры на нары покурить. Пальцы мои дрожат. Это рассоха меня до канала. И тут за стенкой я слышу голоса. — Маш, ну что опять? Чего ты психуешь? — Ничего. Место такое, нехорошее слагер. Не ври! О чем ты вчера говорила с географом?» «Что за допрос, Овечкин? Я тебе кто, жена, что ли?» «Маш, ну ты же все понимаешь. Чего я тебе объяснять буду?» «Ну да, понимаю. И ты ведь тоже понимаешь?» «Что?» «Ты хороший человек», — помолчав, с трудом отвечает Маша. «И ты мне очень нравишься. Но я тебя не люблю. Вот чего». Овечкин ничего не говорит. Кажется, он даже не дышит. — Извини, — искренне добавляет Маша. — Я не хотела сделать тебе больно, но это правда. Не расстраивайся, пожалуйста, бывает и хуже. — Бывает и хуже, согласно думаю я, сидя на нарах в старом карцере посреди брошенного лагеря. Из рассухи мы выплываем с большим опозданием, и опять створы леса, дальние, серые, в хмурую погоду хребты. Белые скалы, мглистый простор. По берегам появляются приметы жилья, луговины с жердями для стогов, броды, просеки. В бегущих облаках проскальзывают тяжелые темные веслобрюхие тучи, как льдины в шуге. И точно, через полчаса опять начинает сеяться мелкая нудная морсь. а тотчас забираются под тент и начинают резаться в дурака. Снаружи уже не остается никто. Всем кажется, что поход как бы уже закончился. Осталось только переждать время. В разговорах пересыпаются имена тех, с кем скоро предстоит увидеться, и через слово «дома, дома, дома», а я молчу. Я и сам не знаю, где я — «дома». И пока что не хочу уезжать с ледяной. Я чувствую, что очень многого не добрал. Мне мало. «Географ, глянь!» — зовет меня Борман. «Это не хромой камень?» Я откидываю тент. Изгиб реки в дождевой дымке, и над ним — кривоплечья скала с черным гребнем леса поверху. И это хромой. Причаливаем, — говорю всем я. Пойдем на разведку порога. Мы причаливаем, выбираемся на берег и тотчас сбиваемся в кучу. Сообразительный Чебыкин волочит тенты и накрывает им сразу всех. — Надо ведь катамаран привязать, — вздыхает Борман. — Ну и шуруй, ты ж капитан. Злорадно отвечает Градусов. «А пойдемте все вместе», — предлагает Чебыкин, жалея Бормана. Эта мысль неожиданно всем нравится. Мелкими шажками, пиная друг друга по пяткам, мы ползем за чалкой и привязываем ее к кусту. «Зык!» — получается, — хохочет Чебыкин. «Дальше мы просто стоим, пережидая дождь. Но стоять скучно. Демон пробует закурить, но на него орут». Тютин наклоняется почесать колено и получает пинок под зад от Градусова. — Слушайте, давайте, чтоб не мерзнуть, водки замахнем, — предлагает Борман. — Ну, ща, — подаю голос я, — чтобы в пороге вы, пьяные, на дно пошли. — В кои-то веки географ против выпивки, — хмыкает Овечкин. — Оскотинился, — соглашаюсь я, — бивень. Лучше пойдемте на разведку порога, если замерзли. — Не ливень все же, так? «Морось! А как сейчас слоником идти можно?» — спрашивает Люська. «А почему бы и нет? Тут дорога вдоль берега». Мы разворачиваемся все в одну сторону и идем по поляне, как рыцарский конь в доспехах. Проселок сам выворачивается под ноги. Наш слоник, хихикая и взвизгивая, растягиваясь и сжимаясь медленно, выбирается из перелеска и с ползет вдоль реки. Вскоре ледяная под склоном начинает шуметь. Это внизу потянулась шевера, предваряющая Долгановский порог. Мы ползем дальше. Стой, говорю я. Зырьте. Вон табличка. Отцы приподнимают тент козырьком. Блестящая никелированная табличка привинчена к скальной стенке над дорогой. В этом пороге 7 мая 1967 года трагически погиб турист Сергей Долганов. 1948-1967, читает Чебыкин. Потому порог и называется Долгановский, спрашивает Люська. Да. Географ же тысячу раз объяснял, говорит Борман. Да к чё?» — Неизменно отвечает Люська. Вы шары-то в другую сторону поворачиваете, ворчит Борман, а то вторую табличку вешать придется. Мы идем дальше вдоль долгана. Шевера расслаивает течение на несколько неравных потоков. Потоки словно бы заворачиваются спиралью, друг вокруг друга, обрастая пены, и в сплошном мыле начинается порог. В густом кипении торчат каменные зубцы. То взблескивают, то пропадают желтоватые струи, как спины дельфинов. Взлетают фонтаны брызг. Стоит гул и рокот. Я отчетливо вижу три рельефных пенных барьера, три каскада долгана. Да, долган — это штука серьезная. Не то чтобы диной ухаб под семичеловечий, разломивший наш катамаран. Я вылезаю из-под и пальцем указываю, где что, вычленяя из хаотичной круговерти основные звенья. Вот кинжальный слив, вот бочка, вот бульник, вот косые валы, вот воронка, вот обливной валун, вот плита полос, вот противоток, вот улова, вот заверть, вот подрезная струя, Вот сувать, вот слив ромашкой, а вот подковой. Я напрягаю глотку, перекрикивая шум порога. Я объясняю, как нам надо проходить долган. Я объясняю каждому, кому как надо работать. Я называю ориентиры. Я даже признаю, что командирское место мое, и мне с Борманом придется поменяться. Борман слушает меня, морще лоб и шевеля губами. Градусов засовывает руки в карманы, косится на реку, презрительно щурится и сплевывает. Чебыкин млеет, слыша грозные красивые слова, пульсирующий вал, отбойная струя, телемарк, оверкиль. Физиономия Тютина выражает предсмертную тоску. Демон, как всегда, безмятежен. Овечкин хмур и недоволен, как перед скучной тяжелой работой. Люськ таращится на меня в ужасе, открыв рот. Маш, глядит чуть виновато, а может, даже грустно. Стоит ли напрягать разум и силы, если перед нами стихия, не знающая закона? Все эти пышные термины та же пена на поверхности судьбы. Мы добираемся до конца долгана и оглядываем порог снизу вверх, задом наперед. И отсюда видно, что весь порог это длинные, стертые выщербленные ступени речного русла, по которым несется и скачет бешеная слепая вода. Виктор Сергеевич, я не уверен в себе, говорит Борман. Может, вы все-таки сами поведете катамаран? Нет, отвечаю я. Поведешь ты. Лидер. Это тот, кто лидер до конца. Будь уверен в себе. И если припечет, то не вспоминай, чему тебя учили. Лучше последовательно делай то, что считаешь верным. А вы, отцы. Подчиняйтесь капитану беспрекословно. Это, между прочим, иногда труднее, чем командовать самому. Отцы долго и задумчиво глядят на порог. Эротично, — наконец говорит Чебыкин. — Страшно, — возражает Люська. — А можно по берегу пойти? — Можно. Кто боится, идите по берегу. — Ну, есть еще вопросы? — Вопросов нет. — Значит, так, — говорю я. — Тогда вы возвращайтесь и готовьте обед. А я пойду в Межень. Вон она за хромым камнем. Два километра отсюда. Раз в день к четырем часам туда приходит автобус со станции Гранит. Мы на него не успеваем. Но я успею договорюсь с водителем, чтобы он снова приехал за нами. Часов эдак в десять. Нам хватит времени, чтобы после порога разобрать, высушить и упаковать катамаран. Собрать рюкзаки и поужинать. А в десять уедем на станцию и ночью домой. Расклад ясен? Ясен, кивает Борман. Может, кто хочет со мной пойти за компанию? Спрашиваю я. Переться в дождь дураков, естественно, нет. «Я хочу», — вдруг говорит Маша. «Возьмете меня, Виктор Сергеевич?» Подняв капюшоны, мы с Машей идем по проселку. Слева лес, справа ледяная. Мы не разговариваем. Я держу руки в карманах и широко перешагиваю через лужи в старых колеях. «Виктор Сергеевич», — наконец говорит Маша. «Виктор Сергеевич, я хочу вам сказать...» «Простите меня». «За что?» хрипнув спрашиваю я, за то, что наговорила вам вчера. И вообще, сегодня мы уезжаем, и у меня такое чувство, что все это время я потратила даром. Надо же, всегда вела себя безупречно, а чувство то же самое, что и у меня. Значит, есть на свете и грех праведности. Я вот думала, что все поучало вас. А зачем? Ведь есть Овечкин, который все делает правильно. Но я его не люблю. Я искоса гляжу на Машу. Маша смотрит себе под ноги. И еще я поняла, что мне-то легко в вас влюбиться. Ученицы всегда влюбляются в учителей. А вам? Может, вы больше тосковали, чем веселились? А я вам мораль читала, дура. Да брось ты, Маша, без голоса говорю я. У меня вдруг рождается дикое желание, чтобы после этого разговора у меня с Машей что-то продолжалось. Неужели такое понимание пришлось зря, слишком поздно? Ведь нам не по восемьдесят лет. И живем мы не в разных полушариях. Почему же душу мою гложет ощущение неминуемой вечной разлуки? А вы меня и вправду любите, Виктор Сергеевич? Вправду, Маша. А ты меня. А я, наверное, без вас жить не смогу. Я усмехаюсь, спряча лицо в капюшон штормовки. Сможешь, Маша. И я смогу без тебя. Вопрос как? Раны-то заживают. Но потери не восстанавливаются. Проселок выводит нас на берег маленькой речки притока ледяной. Вот так раз. Половодье раздуло эту речонку метров до семи шириной. Течение мощное, вода рыжая. Оба берега подмытые глиняные обрывчики. Через речонку переброшено старое, склизкое бревно. хлепенькое какое, — говорю я, трогая бревно ногой. — Может, Маш, ты вернешься обратно, а я... Дальше один? Что уж, я по бревну не проползу, — усмехается Маша. Я усаживаюсь на бревно верхом и лезу вперед, опираясь на ладони и подволакивая зад. Вода несется в нескольких сантиметрах от моих сапог. На середине бревна я оглядываюсь. Маш пробирается за мной. Я лезу дальше, и тут нутром чую беду. Под нашей тяжестью здоровенный ломоть берега, на котором лежит конец бревна, начинает медленно отклеиваться от массива. чапнув раскрывается красно-бурая мясная трещина. В ней видны темные жилы корней. «Маша! Назад!» — кричу я. И тут же мы рушимся в воду. Я переворачиваюсь через голову точно в невесомости. Дикий холод вспышкой окатывает тело. Я пулей вылетаю на поверхность. «Маша!» Маша, голова выныривает рядом, облепленная волосами, прошлогодней травой и черными листьями. Лицо у Маши бледное, как у покойницы. Я выбрасываю руку и хватаю Машу за что придется, за капюшон. Речонка могуче несет нас к ледяной. Я пробую встать на близкое дно. Течение валит меня, ноги пробуксовывают в полужидкой глине. Тогда я левой рукой цепляюсь за ветку ивы, пролетающую над головой. Ветка натягивается, как шнур. Нас с Машей разворачивает по дуге и швыряет в прибрежные кусты. Сквозь заросли Мы пауками карабкаемся на склон и падаем на землю. Некоторое время мы лежим без движения. Потом я сажусь. Маша лежит ничком и корчится. Ее рвет водой. Я пробую поднять Машу за плечи. Она впивается пальцами в землю, боясь от нее оторваться. Я слышу едва звучащий, но сводящий с ума вой, не горлом, не грудью, а чревом, самой жизнью. Я глажу Машу по спине, успокаивая, целую в макушку. Под моей ладонью пролетают молнии судорог запоздалого звериного страха. «Ничего, ничего, все обошлось», — заклинаю я. Наконец Маша успокаивается, медленно поднимается на ноги, только сильно и крупно дрожит. Я умываю ее водой из лужи. Ладонью я чувствую ее пульсирующие веки, окаменевшие скулы, застывшие губы. — Виктор Сергеевич, изв... извините меня! — шепчет Маша. — Дурочка! — отвечаю я и гляжу назад на злую речонку. Все, Маш, обратная дорога нам отрезана. Теперь только вперед, в Межень. Отогреваться. Проселок, невдалеке вынырнувший из брода круто уходит в тайгу, опасливо огибая хромой камень. Через хромой в Межень напрямик ведет тропа. Мы бредем по голому мокрому лугу в громаде горы. Дождь, словно увидев, что мы промокли до костей, решил больше не сдерживаться и хлещет по земле, как конь хлещет хвостом себя по крупу. Маш спотыкается. Я держу ее за руку. Хромой камень нависает над ледяной, как фарштевень. По оспе я поднимаюсь первый, Маша идет за мной. Вершина камня громоздится впереди и вверху бесформенным белым блестящим кубом. С высоты открывается вид на плоскость реки, и кажется, что ледяная медленно заваливается бок. Тропа под крутым склоном покатая, узкая, каменистая. Я то и дело скольжу, хватаясь за выступы скалы. Крупный обломок вывертывается у меня из-под сапога, и как лягушка скачет вниз по осыпи. Я теряю равновесие, взмахиваю руками и кувыркаюсь вслед. Я грохаюсь о камне лбом и животом и еду вниз на бедре, потом останавливаюсь. От удара не искры, а, наверное, целые шаровые молнии брызнули у меня из глаз. Я лежу, словно разломленный на куски. В голове молотит тяжелое пламя. От боли все темно. Огонь влажно ползет от колена к бедру. — Виктор Сергеевич, что с вами? — в ужасе кричит Маша. Я поднимаюсь и влезаю обратно на тропу. Мышцы лица не слушаются. Чуть не скопытился. Дело на бодро бормочу я. Дальше не пойдем. Дальше тропа еще опаснее, поскользнемся и оба улетим. Спускайся, Маш, пойдем в межень по дороге. Мы спускаемся обратно на залитый дождем луг. Голова моя кружится, ноги подгибаются. Маша оглядывается на меня, и вдруг лицо ее искажается. Она словно ломается по суставам и опускается на корточки. Сначала она молчит, потом начинает плакать и, наконец, рыдать. — Ну что, что еще? — измученно допытываюсь я, опускаясь рядом. — Я не могу. Виктор Сергеевич, не могу. Маша трясет головой. Я вижу, как на ее спину падают бурые капли дождя. Соленый дождь течет по моим губам. Я провожу ладонью по лицу. Ладонь алая, как кровь. Точнее, это и есть кровь. Я разбил нос. Вся грудь штормовки в крови. Я зажимаю нос пальцами. Ну что ты, Маша, успокаиваю я и тяну Машу вверх. Ну подумаешь, нос расквасил. Пойдем, иначе тут и околеем. Дождь стрижет очередями, будто шьет из пулемета. Мы уходим по проселку в тайгу, прочь от ледяной, в обход неприступного хромого камня. Проселок извивается, и скоро я теряю представление, в какой стороне осталась ледяная. Мы медленно ползем вверх-вниз по волнам отрогов. Елки-сосны, елки-сосны, елки-сосны. Больше ничего. Маш пошатывается. Я веду ее за руку. Сапоги вязнут в грязи, стужа, дождь. Я гляжу на свои электронные часы. Девяносто шесть часов восемьдесят одна минута. А вышли мы в четырнадцать пятнадцать. Давненько идем. Маша тихо садится в грязь. — Я больше не могу, — говорит она. Я даю ей передышку, поднимаю, тащу дальше. Мы идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем. Все то же самое, повороты, бугры, лощины, елки, сосны, дождь, стужа, грязь. Хоть бы какая машина навстречу, дорога ведь. Хоть бы человек, хоть бы душа. Где же эта чертова треклятая деревня? Где же деревня? Плачет Маша. Развилка. Мне кажется, надо налево. Идем налево. Поворот, поворот, поворот, поворот, поворот. Поворот. поворот. Ничего нет. Маша опять ложится в грязь на обочине. «Не трогайте меня!» — хрипит она. «Я не могу! Я не могу!» Я стою над Машей. В придорожной канаве навстречу нам бежит ручей. Он впадает в ледяную. Значит, ледяная сзади. Значит, после развилки мы только удалялись от Мижени. Я снова тяну Машу. «Вставай, Машенька! Вставай, родная! Вставай, любимая! Нельзя лежать! Замерзнешь! Надо идти! Вставай, пожалуйста!» Это говорю не я. «Это говорит кто-то, оставшийся!» Передупавшим упавшим бревном. Мне уже не жалко Машу, мне не жалко и себя. Лучше бы Маша утонула в той речке, лучше бы я разбился на хромом камне. Я пугающе равнодушен ко всему. До такого нервного истощения я докатился.